Встревоженная красным ягуаром карканье напомнила детство. В памяти всплыл никогда не вспоминавшийся эпизод стрельба по воронам из катапульты. За один бросок выпрямляющая сиберезонька метала в крикливую стаю полсотни камней. Остановился ягуар. Уселись на ветке и ворона. Три вместительных сарая а под навесом — остатки того, что было когда-то с сейлками, жадками, косилками, копалками и сажалками. Вот и все выселки. В самом маленьком и ближнем сарае кто-то затачивал железо на наждаке, не на ручном, не с приводом от ноги. И Андрей Николаевич, ищущий, объел глазами крыши сараев, но так и не увидел ни одного провода, Источник питания был здесь где-то рядом, и когда шарканье наждака сменилось тишиной, он вслушался в нее и уловил почти бесшумную работу генератора. Завернул за сарай и увидел вход в пристройку, открыл дверь с предупреждающими и устрашающими надписями, глянул и понял, что делал генератор и аккумуляторные батареи не просто грамотный человек а искусный мастер. Прикрыв дверь и определив примерно мощность источников постоянного и переменного тока, он тем не менее удивился, когда в том конце сарая, где работал наждак, увидел токарный станок и еще несколько электромоторов с приводами. За выгородкой располагалась кузня. Она бездействовала. Однако система поддува не могла не вызвать нижайшего почтения к хозяину этой мастерской. Все было очень рационально, добротно, умно и выдавало в мастере стиль, манеру как-то по-своему делать веками отработанные операции. Сам он стоял спиной к Сургееву, у станка, выключил его, смотрелся в сделанное Удовлетворился, и только тогда, вытерев руки чистой фланелькой, приглашающий указал гостю на скамейку. На нем была обыкновеннейшая спецовка с пятью или шестью накладными карманами, на ногах кирзовые сапоги, рослый как и ланкин, лицо бледное, незагорелое, вытянутое, что-то скифское отозвалось в нем. Диковатое, что ли? Заговорили о том, о сём, наждаке, о скоростях вращения абразивного камня, о заточке резцов, ещё о чём-то. Говорил о Пёнушкин чистым, грамотным русским языком, без примеси местных словечек, и проскальзывала в гласных некоторая затянутость, чуть твёрже произносились какие-то согласные. Родился он, это точно, в русской семье, но кто-то был рядом, с иной фонетикой. Человек в семье уважаемый, не с голосом, но и не с Авторитетный был человек из чужих краев, прибалт или чухонец. И народной речью окрашена была звуковая атмосфера, которой дышал ребенок. И акцент уже неотделимый от речи создал... Обособление, отчуждение от остальной ребятни, да и семья, возможно, кое-какими причудами отличалась. Степная дикость прошлых эпох не могла не проявиться в разных мелочах.